Андрей Розальев, Максим Злобин, Темный охотник, Том Третий Озвучено по договору с авторами исключительно для канала Александр Пашков. Фэнтези Аудио Глава 18. Император Инферняхи после встречи с сотрудниками так и остались в библиотеке. Там-то мы их с дедом и нашли. Надо сказать, что наша библиотека не совсем обычная, потому что... как бы это помягче. Как правило, в кругах аристократии библиотека представляет собой очень дорогой пылесборник, особенно с появлением разных гаджетов и глобальной сети. Обязательный камин, куча кресел, бар-глобус и чучело животных по стенам. Нарочитый уют, предназначенный для спортивного метания понтов во время светских приемов. А по факту, пустующее помещение, в которое из домашних никто и никогда не заходит, разве что маленькие барончики и графинчики решают поиграть в прятки. Наша библиотека — совсем другое дело. Она скорее напоминает муниципальную, причем отдел технической литературы. Для потомственного рода артефакторов библиотека — рабочая необходимость, а не игрушка. От роскошеств здесь лишь расточительно высокие потолки да мраморный пол. В остальном же — просто помещение с рядами книжных стеллажей, креслами вдоль стены и несколькими столами со стульями. Около одного из столов как раз и тусовались инферны. Рада опять ушла в себя, да притом так глубоко, что для безболезненного сплытия понадобится барокамера. Хмурая нага расхаживала из угла в угол, сжимая кулаки, и бормоча себе подно сбранные слова. Но остальные девчонки пребывали в миноре и соплях. Похоже, их допрос проходил не так гладко, как мой. Видимо, пришлось вспоминать то, что им вспоминать не хотелось. Одно пребывание в пирамиде чего стоит. А жертвоприношения братьев по оружию, а ошейники, а подносы эти сраные. Черт! Мы старались этих тем не касаться, и то на девчонок накатывало время от времени, а тут похоже миндальничать не стали. Разбередили все старые раны. Я даже пожалел, что их допрос проводил не Фирсов. Он для своей должности показался мне очень мягким и деликатным человеком. Сомневаюсь, что в канцелярии все такие. И тем не менее, вопросы, хоть и неприятные, но необходимые, к сожалению. Просто, блин, можно же было прислать психолога, а не следователя. Коновалы. «Артем!» — принцесса бросилась ко мне на грудь и затараторила на Инфернском. «У них с собой менталист был. У меня татуировки жгло. Ты ведь знаешь, что это означает, да?» «А этот мужик еще такие вопросы задает, я половину не понимаю, приходится уточнять». Нага на ацтекском переспрашивала, а ацтекский он сам не очень понимает. И вопросы такие неприятные, как будто мы в чем то провинились. «Нет, ты не подумай, мы все понимаем, они должны были спросить, просто некоторые вещи я сама-то у девочек не спрашивала». Но мне кажется, их больше ничто с нами было интересовало, а куда остальные делись, и почему нас не убили, а еще как мы девочек вытаскивали. Но я им ничего не сказала. Сказали, что девочки сами сбежали, а ты их подвез и домой привез. Вот. — Ты что-то понимаешь? — с любопытством поинтересовался дед, воспользовавшись короткой паузой, пока Арель набирала в грудь побольше воздуха, чтобы продолжить. Ариэль резко замолчала, вздохнула так надрывно через хлип и замолчала. Но главное я услышал. Несмотря на давление, лишнего она не ляпнула. А остальных вроде как особо и не спрашивали. «Примерно понимаю», — кивнул я. «Было время немного подучить язык». «Ой, простите», — принцесса смутилась, перешла на русский и отстранилась от меня. «Все хорошо, девушки», — дед мягко положил руку на плечо, подошедший к нам наги, чего то явно потерялась. Все теперь будет хорошо. Здесь вы в безопасности. Здесь вас никто не тронет. И не связвить ведь и сейчас. И не опошлить. Импозантный старичок от всей души успокаивает перенервничавших девчонок, которые ему в правнучке годятся. Ну как тут не расставить. Артем, проводи девушек в комнаты, пусть приведут себя в порядок. — распорядился патриарх. — Сам возвращайся. К гостям нашим я Варю со Светкой отправлю, а нам есть о чем поговорить. — Да, Михаил Александрович, — кивнул я. — Ужин уже через час, — добавил он. О каких комнатах идет речь, я понял сразу. Раз мама пошла поначалу инферняшек провожать, и сейчас дед ее же сказал пришлет, значит, комнаты в нашем крыле. А у нас свободных не так много, а две подходили просто идеально. Одна побольше, другая поменьше. Прикол их был в том, что они совмещались через гардеробную, которая по квадратуре была как еще одна комната. Так что, получается, в распоряжении инфернях оказалась полноценная трешка с двумя санузлами. Коллективный разум быстренько решил, что маленькая комната достается принцессе, а все остальные займут большую. Это там, в Барнхаусе Арапаха, царил дух всеобщего равенства и братства. Ну а теперь, когда ресурсы позволяли, можно было и в аристократию поиграться. Да и девушкам выгодно сейчас подчеркнуть статус Ареэль. Все же одно дело просто потерявшаяся в другом мире девчонка, а другое целая принцесса. Места в большой комнате хватило всем. Тут и просторная двуспальная кровать, и парочка диванов, и кресла. «Надо будет еще что-нибудь поставим. Места достаточно». Короче говоря, инферны приемом остались очень довольны. Пока что, по крайней мере. Кажется, это даже сгладило впечатление от недавнего допроса. Не совсем, конечно, но... Ладно, пускай обживаются. Чай они маленькие, раз в разломах монстром черепа крушить могут, значит, и тут справятся. Ну а я цапнул мифриловый меч и бодрой походкой пошел обратно к деду. Ну как ты? начал патриарх, когда я вернулся в библиотеку. Нормально. Я вполне пожал я плечами. О чем спрашивали? Дед поудобнее устроился в кресле, и я последовал его примеру. Если коротко, то о том не украл ли я собственность от стекской империи? начал я загибать пальцы. Не подставил ли я своими действиями лично императора и вообще Российскую империю? И стоит ли ожидать от меня неприятностей в дальнейшем? Понятно. А ты что? Ничего не украл. Никого не подставил. Неприятностей не принесу. Вот ты молодец. А Ариэль твоя на что жаловалась? Чуть-то она моя-то, возмутился я. — Давай вот без этого, — дед раздраженно помахал рукой. То, что между вами что-то есть, очевидно, с первого взгляда. Что именно дело ваше, я лезть не собираюсь. Ближе к делу. Я вздохнул. Вот чего им всем не имется-то. Спрашивали, что с ними там делали. Да как получилось, что сбежали. Привыкли преступников до да подлецов всяких допрашивать, — покачал головой дед. Никакой чуткости. — А вас о чем спрашивали? — Настала моя очередь задавать вопросы. — Да примерно о том же. Патриарх махнул рукой, мол, неважно. — Ну и плюс ко всему, почему я решил за тебя ходатайствовать? — И почему же, если не секрет? Дед лукаво улыбнулся. — Сказал, мол, внук мужиком растет, и что шлепнуть его по рукам за мужской поступок было бы неправильно. Мол, сам бы так поступил на его месте. Прекрасно. Черт. Не знаю, насколько эмоциональными бывают доклады тайной канцелярии, но если они будут передавать императору все наши разговоры дословно, то я... я... Да я, мать его, цвет нации, символ поколения. Была мысль спросить деда о впечатлениях от менталиста, но потом передумал. Как я объясню, почему я его почувствовал? Так. Ну, а теперь еще один момент. Меч. Михаил Александрович, я сделался серьезен, как никогда. Я говорил вам, что смогу повлиять на настроение императора. Говорить предметнее по телефону было невозможно, но теперь... Короче говоря, вот, смотрите. Я протянул патриарху меч. Все как положено. Двумя руками с почтительным поклоном. Я собираюсь подарить его императору. Дед слегка приподнял брови, явно заинтересовался. Затем взял меч и вытащил его из ножен. О, -о, -о, -о, -о" коротко сказал Михаил Александрович, бегло осмотрев клинок. Положение и происхождение не позволяли ему удивляться матом, а в нормативной лексике таких слов просто не было. Дед все понял. Мифрил? Коротко спросил он. Мифрил. «Полагаю, ты имеешь представление о том, сколько он стоит». Патриарх элегантно провернул меч запястьем, затем сознанием дела взвесил его на руке, но а затем... Затем взялся за изучение оружия посерьезней. С профессиональной точки зрения. Я прямо-таки физически ощутил волну силы, хлынувшую от него в этот момент, явно прощупывает даром артефактора. Снова сказал дед и поднял на меня глаза. Должно быть, увидел заключенную в меч душу. «Ого!» А теперь, наверное, почувствовал силу Ярозавра, остаточный фон, который навсегда запечатлялся на клинке. «Ого!» -го! В конце концов вынес патриарх свой вердикт, хотя видно было, как подходящее слово рвется из него наружу. «Так он же всего раз был в деле...» «И выкован совсем недавно. Где ты его нашел?» «В разломе вестима», — пожал я плечами. «Артем, это бесценная вещь!» Дед вскочил с кресла и заходил из стороны в сторону. «Знаю». «Ты понимаешь, что мы можем с ним сделать?» «Понимаю». «Если мы найдем покупателя, то на вырученные деньги мы сможем купить... Да, да все что угодно». «Если под все что угодно вы подразумеваете небольшую европейскую страну, то да». «Об этом я тоже знаю». «И ты хочешь его подарить?» Дед остановился напротив меня. «Хочу», — кивнул я. «Поиск покупателя, способного заплатить такую цену, может занять годы, а то и десятки лет, и на время этих поисков наш род будет постоянно под угрозой. А вот расположение императора мы можем получить прямо сейчас». Дед улыбнулся, вставил меч обратно в ножны и протянул мне. «Молодец», — сказал он. «Стратегически мыслишь. Кирилл хорошо тебя воспитал. Горжусь!» Михаил Александрович чуть помолчал, затем покачал головой и воскликнул. «Черт! Но если бы его можно было продать...» А затем разразился бурными фантазиями на тему мирового господства на рынке артефактов. «Понимаю. Но самого такие мысли поначалу проскакивали, но здравый смысл в итоге победил». Ну да, неспроста же дед сумел достать меч из ножен, верно? Единорога не проведешь. На ужин повара растарались презентовать инферном блюдо русской кухни. На столе наконец-то хватало солений, тех самых, по которым я так тосковал воропаха. Закусок вообще было в избытке холодец, винегрет, паштет, стопка блинов, драники. Насколько рыбных ништяков? О! -о, -о! Икра лососевая и непосредственно сам лосось слабого посола. Икра с верюжья, тарталетки с камчатским крабом, магаданская креветка и мой личный сорт наркотика, байкальский омуль холодного копчения. С этой рыбиной у меня вообще особые взаимоотношения. Я влюбился в нее без памяти, когда мне было лет десять. Но уже спустя два года ее стало практически не достать. Рыбка стремительно исчезала. И так бы ее и выловили, наверное, под самый корешок, если бы неподалеку от Иркутска не открылся радужный разлом, из которого перли какие-то особо лютые монстры. То ли собаки, то ли барсуки, то ли медоеды, подробности уже не помню. Помню лишь, что на закрытие ездил личный император. Именно тогда он проникся омулем и раздал администрации округа щедрых люлей, чтобы запретили лов, дали рыбке краснокнижный статус и восстановили популяцию. И вот, наконец, передайте Омоля, пожалуйста. В качестве горячего подавали пожарские котлеты, строганов и стерлятку. И какое разнообразие вкусов царило на столе. Еще больше разнообразие эмоций царило за столом. Моя сестричка крепко прилипла к инферняхам, смотрела на них с обожанием и, как могла, разводила на разговор, даже есть забывала. А оно в целом понятно. У Светы сейчас наступил как раз тот возраст, когда маленькая девочка начинает подражать взрослым девушкам, равняться на них, принимать повадки и привычки. И кто же может выступить для нее в роли того образца? Правильно, никто. Разумеется, кроме Тани Кривцовой, дочки дяди Пети. Но у той тоже возраст. Она сейчас максимально говнистая и на малявок время тратить не хочет, Тем более, что у нее первая любовь в самом разгаре. Любовь ее — это 17-летний двоюродный дядька Иван Алексеевич. Сидел с ней рядом и никак не мог на Таню насмотреться. На мой приезд обоим было откровенно наплевать. Ну да я не обижаюсь, все понимаю. Когда объявить о помолвкли? «Артем, отстань. Баня, не груби. Год-два и Кривцовы породнятся с нами уже дважды». Вот так, наверное, одни семьи поглощаются другими. К слову, о Кривцовых. На дяде Пети лица не было. Бледный, усталый, замученный. И что, его вокруг не радует. Ни общество двух любящих жен, ни даже омуль. Когда я уезжал, он уже был задолбан делами по самой ай-ай-ай. Но сейчас что-то совсем сдал. Женщины рода, само собой, мама, тетя Оля и баба Шура, Постарались сесть поближе ко мне и наперебой сыпали вопросами. «А как туда добрался? А как обратно добрался? А что было? А как там погода? А где жил? А с кем подружился? А невесту нашел? А расскажи что-нибудь! Расскажи! Расскажи! Расскажи!» Вот они-то как раз, не в пример для Пети, были возбуждены и энергичны. Уверен, что если бы не их аристократическое воспитание и привычка быть сдержанными, Ужин уже превратился бы в балаган. Наверняка горланили бы на и вспоминали, как и где я маленький без штанов бегал, а теперь вон о какой вымахал. Патриарх и Константин Михайлович говорили мало, больше наблюдая с высоты своих лет и положения за остальными. Из всех находящихся за столом только Евдокия Анатольевна вторая, или скорее первая, жена дяди Пети и мать Таньки, да тетя Софа, мать Ваньки отражали те эмоции, которые логичнее всего было бы ожидать, когда за семейным столом, помимо членов рода, сидят еще и рогатые и краснокожие красавицы из иного мира. Полное офигевание. Инферняшки смыли косметику, сняли маскировку и предстали в своем настоящем облике. Мама подобрала им подходящую домашнюю одежду из своих запасов. Блузки, легкие домашние брюки. Девчонкам они пришлись более или менее впору. И сейчас они блистали во всем своем неземном великолепии, сосредоточенно пробуя незнакомые блюда и вполне уверенно орудуя столовыми приборами. Остальные же, помимо Евдокии Анатольевны и тети Софы, делали вид, что все в порядке. И на мирные девицы в доме дело самое обычное, и вопросами им не докучали. Кроме Светочки, конечно, которая не замолкала ни на секунду, но под строгим взглядом деда помнила и о правилах приличия, предлагая девушкам попробовать то и другое с обязательным описанием, что внутри и какой вкус ожидать. «Где вы так хорошо научились говорить по-русски?» — первой не выдержала Евдокия Анатольевна, когда перешли к десерту. «Мы смотрели русские сериалы про аристократов с текстом астеков», начала объяснять Ариэль. Астекские субтитры», — пришла ей на помощь Нага. Та! Да. — кивнула принцесса. — Субтитры. Нага переводила наш язык. Мы повторить и запоминать. — А чем вы в своем мире занимались? — подключилась тетя Софа. — Они егеря, — ответил я за девчонок. — То есть у них это по-другому называется, но смысл тот же. Кроме Ариэль, она дочь князя. У них не государство, в нашем понимании, а княжество и союзы. Так что Ариэль — принцесса, а еще мастер на все руки но и как боец тоже на высоте. Мы с ней вдвоем на песчаных червей охотились в разломе». «И как мы должны обращаться к вам?» — прищурилась Евдокия Анатольевна. «Ваше высочество?» «Когда нага хотеть меня дразнить», — улыбнулась Ариэль. «Она так говорит. Лучше имя». «Чего пристали?» — одернул женщин дед. «Ариэль, этот мир от вашего сильно отличается. Природа, техника, жители...» Природа Арапаха похожа, как мой дом, принцесса закатила глаза. Здесь другое, красиво, техника у вас. Нам много делать надо. Дирижабли у нас есть, телефона нет, радио есть, телевизор есть, плохой серый, хорошие похожие очень, а люфти инферны очень похожи. Внешне все это выглядело как благожелательное любопытство. Но я заметил, как Евдокия Анатольевна шепнула что-то на ухо тете Софье, И та, стрельнув в мою сторону глазами, скривилась. Ну-ну. Зато мама порадовала. Арель, она накрыла руку принцессы своей. «Не переживай и чувствуй себя как дома. Уверена, ваш вопрос решится вскоре наилучшим способом. А что за песчаные черви, которых упомянул мой сын? Черт, Червь размером, как поезд под землей я в кино видеть. — Метро? — мама в ужасе прикрыла глаза. Да — Да-да, метро! — ареля радостно закивала. — Я была приманка, червь выползать, Артем его резать, как рыбу. Она провела кончиком вилки вдоль лежащего на тарелке лосося, от анального плавника до головы. — Шашлык из него знатный получился, согласись! — подмигнул я принцессе показав глазами на маму. Ариэль глянула на соседку и поняла, что переборщила с подробностями, потому что мама, похоже, готовилась упасть в обморок. «Я тоже хочу такой шашлык», — заявила Светка. «Возьмите меня на охоту». «Не раньше, чем подрастешь и сможешь за себя постоять», — улыбнулся я, строго глянув на Ариэль. «Кстати, если уж говорить об охоте», — заметил дядя Петя. «У нас есть и несколько разломов на примете с ценным сырьем, но людей не хватает». «Возьмемся?» Я успел переглянуться с инферняшками, и все пятеро уверенно кивнули. «Только организационные вопросы сперва решим. Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств обратного рапаха мы далеко не сразу». «Какой у тебя класс?» уточнил деда Костя. «Третий?» я достал из кармана. Надел на палец и продемонстрировал перстень, который уверенно засветился желтым. «Девчонки самостоятельно закрывают до оранжевого включительно, а вместе мы и за желтый возьмемся». «Неплохо, неплохо», — одобрительно кивнул патриарх. Можно сказать, ужин удался. И девчонки вписались, особенно когда про разломы заговорили, и стало ясно, что от них и польза может быть, не только проблемы еще немного посидели поболтали ни о чем да разошлись по комнатам мы устали с дороги домашние стрясанули из за приезда тайной канцелярии и одним только белкам было раздолье уже сегодня пушистых к столу не пригласили потому что те вовсю носились по усадьбе все как дома чуть ли не через каждые пять минут восторженно телефонировала делем мне в голову все прямо как у нас О, хозяйя! Красотно тут! Жить буду! Класс! Москва. Кремль. «Ваше Величество!» — глава тайной канцелярии, князь Разумовский, поклонился. Следом за ним, тоже с поклоном, в кабинет зашел граф Фирсов. Его Величество небрежным жестом ударил пальцем по пробелу и остановил видеоотчет, на котором заикающийся из перебором потный мэр уездного города Н оправдывался перед владыкой за дыры в бюджете. Само собой, дело происходило не в тронном зале, а в рабочем кабинете величества. На лепнину, вензеля и тяжелые шторы с золотыми шнурами император насмотрелся еще с рождения, возненавидел все это до глубины души, и потому его рабочее место было выполнено в стиле хай-тек. Бело-серо-черные цвета, прямые углы, минимализм в украшательствах. Разве что кресло, в котором он сидел, было выполнено под заказ, и на подголовнике золотыми нитями был вышит угловой арелл. А так, стол, ноутбук, стол для посетителей и плазма в половину стены. Все. Взгляд Разумовского непроизвольно метнулся к неприметной двери в углу кабинета. Он... Глава тайной канцелярии, самый осведомленный человек во всей империи, так и не смог выяснить, что находится у императора за той дверью. Попасть в него дозволялось лишь одному доверенному человеку — глухонемому слуге с вшитым под кожу спутниковым маячком, который ко всему давал письменную, но тем не менее магическую клятву о неразглашении. На самом деле секрет этот был до смешного простым. В том кабинете вершились темные, постыдные делишки, недостойные самодержца. Там император раскрашивал миниатюрных орков, гномов и прочую фэнтезийную братью. Бывал он там ввиду загруженности крайне редко и ценил каждую минуту, проведенную наедине со своим хобби. Недостойным самодержца это увлечение считал сам самодержец. Вот почему даже глава тайной канцелярии мучился от любопытства, Не в силах выяснить, что же там такое находится. Фантазия рисовала ему много чего, но предположить самое безобидное хобби он, конечно, не мог. Проф деформация. Присядьте, Дмитрий Михайлович Горицын, император российский, небрежно кивнул в сторону кресел. Фирсов с Разумовским подчинились. Итак, граф, вам слово? кивнул подчиненному князь. — Сразу оговорюсь, Ваше Величество, — начал Фирсов, — что молодой человек, что иномирная принцесса вполне успешно сопротивлялись ментальному давлению. Так что быть на сто процентов уверенным в правдивости их слов я не могу. Кивок. Не угу, ни не а, -а не «хм-хм-хм». Просто монарший кивок, значение которого принято угадывать. Фирсов с этим справлялся просто прекрасно. И вот сейчас, например, этот кивок означал «дальше». Парень умен и дозирует информацию. Однако нам удалось лишний раз подтвердить, что инферны действительно содержались в неволе именно жречеством и что их отлов имеет систематический характер. Пять девушек были пойманы в разных разломах в разное время, а мужчин, которые были пойманы вместе с ними, принесли в жертву на алтаре. Снова кивок. Немножечко нетерпеливый, как показалось Фирсову. Итого, Продолжил он. «На данный момент картина видится мне следующим образом. Под прикрытием ограбления Чернов устроил потасовку в храме, выкрал девушек, а затем тщательнейшим образом произвел зачистку. Жрец и все те, кто мог бы выйти на Чернова в результате расследования, ликвидированы. И еще один удовлетворенный». «Все сходится, верно?» — подал голос император. «Все так» как и говорилось в отчете нашего агента воропаха именно так только замялся фирсов он не совсем наш агент так и не соизволил согласиться улыбнулся дмитрий михайлович нет ваше величество не хотелось бы дословно озвучивать что он ответил на наше предложение поступить на постоянную службу договори «Да уж как есть махнул рукой император фирсов достал телефон и зачитал Во славу Родины трудиться готов и чем смогу, помогу, но жопу свою с потрохами не продам. Вот как-то так. И откуда у него в жопе потроха, задумчиво произнес император. Какая-то альтернативная физиология. Ладно, пусть будет так. Не давите на него лишний раз. Человек полезный. Как вам будет угодно, Ваше Величество, ответил Разумовский, зыркнув на Фирсова. Император встал с кресла. Заложил руки за спину и побрел к окну. «Значит, у ацтеков и впрямь творится какая-то непонятная чертовщина». «Да, Ваше Величество», — ответил Фирсов. «Зачем им столько жертв?» — Дмитрий Михайлович посмотрел на закатное небо. «Это риторический вопрос». «Да, Ваше Величество». «Ну что ж, будем разбираться». Император распахнул окно и уставился куда-то вдаль. — Организуйте мне встречу с Черновым и принцессой. Завтра же. — Да, Ваше Величество. — Только не во дворце, а то мало ли что. Выбери безлюдное место. — Тайнинская подойдет, — уточнил Разумовский. — Тайнинское подойдет идеально, — кивнул Дмитрий Михайлович. — Если вдруг что-то пойдет не так, мне бы не хотелось жертв среди мирного населения. О, как же мне спалось. Давно не испытывал от сна такого кайфа. Здесь, среди родных стен, я полностью отрубился от внешнего мира. Даже та животная часть сознания, которая на всякий случай остается бодрствовать, и та потухла. Наверное, потому-то я и не услышал стук в дверь. Сначала робкий, затем все смелее и сильнее. В конце концов, в мою комнату ворвался сам патриарх. Слугам такое было не по масти. «Артем, вставай!» — крикнул дед. «Дирижабль украли!» «Как украли?» — я подпрыгнул в кровати. Сон как рукой сняло. «Черт, там же мифрил!» «Да на месте он не ссы! Пакет от графа Фирсова!» Патриарх протянул мне письмо с восковой печатью. «Лично в руки. Скрывай давай. А то целый патриарх в посыльных жирно будет». «Вот как?» Не ожидал, что ответ придет так быстро. «Спасибо», — улыбнулся я. Откладывать новости я не собирался. Тут же вскрыл и прочитал письмо. «Здравствуйте, Артем Кириллович. Именем Его Величества вам вдвоем с иномирной принцессой надлежит прибыть к 18.00 по адресу, указанному в конце письма. Воспользуйтесь транспортом, не принадлежащим вашему роду. С уважением, граф Фирсов». И адрес. Мытищи, Дворцовый остров и Елизаветинский дворец. Черт! Время такое неудачное. С одной стороны, целый день на сборы, а с другой — целый день выпадает. Ничем не займешься полезным. Доехать по МКАДу, а в шесть вечера там самые пробки. В общем, выехать надо будет часа за два. «Михаил Александрович», — сказал я хриплым голосом, «вы не могли бы...» Поручить кому-нибудь арендовать для меня автомобиль? Не на такси же нам ехать. А мы точно по адресу приехали, думал я, когда впереди идущая машина припарковалась на огромной полупустой стоянке мытищенской оптовой ярмарки. Кругом железные ангары и развалы с пиво-соководами. Деловито снуют туда-сюда пузатые мужички в спортивных костюмах. На пузе у каждого висит барсетка, распухшая от наличности. Насколько я понял, по первому впечатлению, ярмарка активно сопротивляется безналичной системе оплаты и сопутствующим ей налогам. Бешено гоняют погрузчики, пищит, сдающая назад фура. В воздухе безумно вкусно пахнет свежими тандырскими лепешками». Окна, ближайшей чайханы, открыты настежь и рядом с ней расположились на летней веранде. На заглядение обеда обедает бригада грузчиков. Что ж, я припарковался рядом, заглушил мотор и откинулся в кресле. Внешняя сторона МКАД сегодня была на редкость свободна. И потому мы приехали на место с изрядным запасом времени. До встречи оставалось полчаса. Вообще, можно было проехать через Тайнинское, но я пропустил нужный свороток, а возвращаться не стал. Навигатор перестроил маршрут, предложив проехать через Маттищинскую ярмарку. «Как думаешь, зачем нас позвали?» — в который раз спросила Ариэль. «Не знаю», — честно ответил я. «Но предполагаю, что все хорошо. Если бы Фирсов собирался нас устранить, то выбрал бы... «Менее людное место», — закончил за меня безопасник, склонившись к открытому окошку машины. «Добрый вечер, Артем. Ариэль, я так полагаю...» Принцесса кивнула. Она приехала под маской иллюзии, той самой, которую делала Линда, и которую мы использовали при нападении на пирамиду. Откуда Фирсов появился, я так и не понял. Скорее всего, сидел в одном из припаркованных поблизости фургончиков. Его взгляд упал на меч в руках Ариэль. «Вы принесли с собой навстречу оружие?» Фирсов неодобрительно поднял бровь. «Это подарок Его Величеству», — пояснил я. «Вот как?» «Да. Хотел бы передать его через вас». «Я думаю, в этом не будет необходимости», — улыбнулся Фирсов. «Хо-хо-хо! Да неужели?» «Вы серьезно?» «Вполне, Артем Кириллович. Его Величество пристально следил за развитием вашей ситуации и теперь хочет переговорить с вами лично. «Однако меч я у вас все-таки заберу», — предупредил он, садясь без приглашения на заднее сиденье. «Как скажете», — пожал я плечами. Я глянул в зеркало заднего вида. Сегодня граф был одет, как обычный конторский служащий, и не догадаешься, насколько высокое положение занимает. «Вручу от вашего имени, когда наступит подходящий момент», — Фирсов забрал у Ариэль оружие. «Давайте проедем еще немного». Там есть где припарковаться. С гигантской закованной в бетон парковки мы выехали на аккуратную дорожку. Две полосы для велосипедистов, а рядом такая же по ширине пешеходная. Вокруг зелень. Через каждые 50 метров крытая деревянная беседка с качелями и урной. Все прям как для людей. Миновали мост над узенькой рекой с сукромкой. Затем проехали еще немного и свернули на длинную-предлинную аллею. Прямо по курсу показался Елизаветинский дворец. Пока собирались, я нашел в сети информацию о пункте назначения. Если коротко, путевой царский дворец основан аж больше шести столетий назад в кармане рек Яуза и Сукромки. А дальше список владельцев и посещавших дворец знатных персон. Кто, когда и зачем им владел. Ныне же памятник архитектуры и зодчества, впрочем, действующий по своему основному назначению. Просто не весь дворец доступен для осмотра. «Сегодня дворец закрыт для туристов», — улыбнулся Фирсов, догадавшись, видимо, о чем я думаю. И впрямь вокруг не было ни единой души. Если домостанам попадались редкие велосипедисты, неодобрительно поглядывающие на машину, то после него все вокруг будто бы вымерло. «Понимаю», — сказал я. Мимо выставочного зала, в другие дни открытого для посещений, нас с Ариэль проводили в уютную комнату, усадили в не очень удобные кресла и оставили ждать. Я даже ощутил некоторое волнение. Да, жизнь охотника щедра на события. Да, она подразумевает подвиги, славу, свет софитов и в том числе встречи с сильными мира сего. Так что для меня все это не ново, но... Вот в этой жизни встреча со столь значительным человеком происходит у меня впервые, и от ее исхода многое зависит. Боялся ли? Нет, конечно. Но если обесценивать все на свете, то жизнь в скорости станет пресной, как грёбаная рисовая каша для больных желудком. А нужно ли оно мне? Нет, не нужно. Так что я расслабился и позволил себе прочувствовать момент сполна. И даже чуточку поволноваться, тем естественнее буду выглядеть. Ведь по меркам этого мира я пока недавний подросток, правнук всего лишь барона, а тут аудиенция у самого императора. Да любой другой на моем месте уже в штаны бы от страха наложил. Ровно к 18.00 к нам в комнату зашел уже знакомый мне коллега Фирсова. Тот самый, который до прошел в фернях. «Его императорское величество!» — прявкнул он. Мы с Ариэль поднялись и замерли по стойке смирно, затаив дыхание. «Добрый день. Присаживайтесь». В комнату вошел император. Вот так просто зашел и все. И сел в такое же кресло, махнув нам рукой, чтобы и мы садились. «Итак, Артем Кириллович», — сказал он. «Я не удержался, чтобы не познакомиться с вами лично и... Прошу прощения, перебил я. Само собой, такой дерзости монаши особо пришла в негодование. А можно мы пропустим вот эту вот часть с тестами и проверками? спросил я. Раз уж мне оказано столь высокое доверие, то не хотелось бы впустую тратить время Его Величества. Подойдя на шаг, я смахнул, с видимо, актером маску иллюзий. Да, раздалось за дверью. А ты молодец. А вот и настоящий. Точно, настоящий. Зуб даю. Потому что, переключившись на астральное зрение и взглянув на императора, я маленько охренел. Впервые в этой жизни я встретился с человеком, который мог бы при желании устранить меня физически. Маг вне категории, стихия огня и вторая стихия камень. Человек, способный взмахом руки превратить цветущую лужайку в действующий вулкан. «Что ж, Чернов...» Император отпустил актера, а сам сел на его место таким же небрежным жестом, предложив нам сесть. Давай поговорим. Глава 19. Аудиенция. Что ж, Чернов? Император сел в кресло, небрежным жестом предложив сесть и нам. «Давай поговорим». Вместе с императором в комнату вошел еще один человек, которого я узнал по портретам в сети. Князь Разумовский, глава тайной канцелярии. И, полагаю, непосредственный начальник Фирсова. Дверь закрылась, и мы остались в комнате в пятером. Я принцесса Ариэль, граф Фирсов, князь Разумовский и его императорское величество Дмитрий Михайлович Голицын. Огромный мужик с очень-очень густыми волосами, цвета вороного крыла, такой же бородой и чуть подкрученными усами. Нарядить его сейчас в клетчатую рубашку и джинсы, вручить топор, и император вполне мог бы сойти за лесоруба. Мысли, конечно, карамольные, но уж какие есть. Информация, которую вы сегодня узнаете, может так или иначе нанести урон репутации Российской империи. Буднично как будто бы между делом, сказал Фирсов. «По тому впечатлению, что мне удалось о вас составить, Артем Кириллович, вы достаточно умны, чтобы использовать ее правильно. Однако на всякий случай сообщаю, что с изменниками и предателями Родины но у нас разговор короткий. Вы отдаете себе в этом отчет?» «Да. Разговор сразу же пошел не так, как я его себе представлял». Мне-то думалось, что это я здесь самый главный поставщик интересного контента, и рассказывать предстоит мне, однако, похоже, все не так. Ошибся. Видимо, во время нашей первой встречи сотрудники тайной канцелярии ловко разыграли свою неосведомленность, а на самом-то деле. На самом деле, с первых же слов стало понятно, что император и без моего участия уже копал под отстеков. Конечно. — кивнул я. «Принцесса Ариэль?» — граф выжидательно приподнял бровь. «Да, я понимать... Понимаю...» — поправилась инфернешка. «Хорошо...» — кивнул император. «Можете снять вуаль иллюзии, раз уж у нас сообщение получается такое открытое...» Ариэль спокойно сняла вуаль и посмотрела императору в глаза. «Действительно, отличия от людей минимальные...» — кивнул он не выказав никаких особых эмоций, и повернулся ко мне. «Ты, Артем Кириллович, влез в проводимую нами операцию. Своевременно ты это сделал или не своевременно, я пока что не понимаю. Так что вот прямо сейчас и будем разбираться». «Ваше Величество», — обратился я, — «мне позволено будет узнать, что за операция?» «Ферсов». Император оглянулся на Шпика. «Веди молодых людей в курс дела». «Да, Ваше Величество», — кивнул сотрудник. «Мы очень обеспокоены участившимися жертвоприношениями на территории Ацтекской империи. К сожалению, все, что мы можем сделать, это выразить свою озабоченность, поскольку это внутренние дела суверенного государства и его граждан. По крайней мере, пока на алтарь в принудительном порядке не попал кто-то из подданных Его Величества». Император в подтверждение этих слов кивнул. — Ладно бы на алтарь отправились только ради списания долгов, — показал Фирсов отличную осведомленность в делах Стеков. Но через устраиваемые в пирамидах бои в жертву приносятся и сильные одаренные. Да вы и сами там отметиться успели. — Меня подпоили, сам бы я туда не полез, — пояснил я с легкой улыбкой. — Хм, вот оно что, — Фирсов переглянулся с императором. — Интересный поворот, но да не суть. Егеря, солдаты, бойцы и представители знати. У них даже обычные дуэли проводятся не просто так, а в пирамиде. Казалось бы, другая держава собственноручно ослабляет саму себя, и можно этому только порадоваться, если бы не возрастающая активность эпицентра». «А это уже не смешно», — закончил мысль Величества. «Потому что эпицентр — наша общая забота. Возрастающая активность». «Это сейчас о чем вообще?» «Вам на базе что-то говорили про это?» Как будто бы прочитал мои мысли император. «Боюсь, что нет, Ваше Величество?» «Но тогда я тебе расскажу. Статистика неутешительна. За последний год частота возникновения разломов повысилась аж на треть. Их все больше, они все сложнее и кучнее». «СМИ это не освещалось», — добавил Фирсов. Но от уже пришлось передвинуть один из опорников вглубь страны. Прецеденты есть, и мы в свою очередь опасаемся худшего, поскольку никто не знает истинный потенциала разрастания эпицентра. Рель знает, и я тоже знаю. Пусть и очень ненадолго, но мне довелось побывать в мире, который стал одним сплошным эпицентром. Зрелище малоприятное, если одним словом хаос. Именно так, с большой буквы. «Хаос. Концентрированный и беспримесный. Да, и в нем есть жизнь. Вот только разумной жизни там места не находится». «В моем мире ли два крупных эпицентра, и один из них скоро сожрать целый континент?» — сглотнув, заговорила Ариэль. Император глянул на Разумовского, тот на Фирсова, а Фирсов сделал себе заметку в блокнотик. «Так вот», — продолжил его величество, «одной лишь религиозной придурью все это не объяснить. Я лично встречался с императором Ацтекской империи, а также веду с ним переписку по ряду вопросов. И не могу назвать его глупым человеком. Скорее даже наоборот. Это очень хитрый, расчетливый и дальновидный человек. Сливать свои лучшие кадры по воле жречества он точно не станет». «А зачем же тогда?» — спросил я. «Без понятия. стек даже в личной переписке ничего не объясняет. Я думал, у тебя есть что добавить. Особенно теперь, когда мы говорим прямо и делимся всей информацией». Император усмехнулся. «Поразмышляй вслух, Артем. Да я послушаю». «Так. Так, так, так. Значит, нашу осторожность при первой беседе...» а, проще сказать, дозирование информации, заметили, но отчитывать за это не сочли нужным. Ну и хорошо. Значит, не так уж сильно мы в операцию влезли, а скорее даже полезны. Хочешь, чтобы я поразмышлял вслух? Это я могу. Лишь бы не выйти в ходе следствия на самого себя, как говорят в органах. Снимать все фильтры я не собираюсь, но раз уж мы так мило беседуем, то я могу рассказать побольше. «Я тоже не знаю, зачем они это делают», — честно ответил я. «Но насколько мне видится ситуация, эти жертвоприношения поставленные на конвейер. Одаренных убивают массово. И поскольку собственных им стало не хватать, они наладили добычу, если так можно выразиться, одаренных из других миров. Не удивлюсь, если речь идет не только об инфернах». «Вот как», — задумался император. «Почему ты так решил?» Имел интересную беседу с верховным жрецом да угадаю улыбнулся император ваша беседа проходила как раз перед тем как жрец внезапно принес себя в жертву именно ваше величество и кстати он действительно принес себя в жертву сам я не помогал хоть и очень хотелось Слышь, чего говорит фирсов хохотнул его величество а ты говорил не имеет отношения хреново работаете так ну и о чем же вы побеседовали В жрец упомянул артефакт, который открывает проход в мир инфернов. Величество неподдельно удивился. Дафирсов задумчиво глянул на меня и принялся стенографировать в блокнотик все подряд. «Он назвал этот артефакт божественным и очень сокрушался о его потере», — добавил я. «К этому ты тоже руку приложил», — прищурился Дмитрий Михайлович. «Случайно», — сознался я. «Тут он нужно объяснить». «Вы что-нибудь знаете о заначках месье Лангранжа, бывшего начальника базы егерей?» «Мы что-то знаем?» — спросил император Уфирсова. «Знаем, Ваше Величество», — кивнул тот. «Но как это относится к делу, не понимаем». «Этот человек работал вместе с ацтекским жречеством», — начал я объяснять, «и специально держал открытым один отдаленный разлом, в котором и ловил одаренных инфернов». Внутри этого разлома находился один из этих божественных артефактов. «Так...» — я уже хотел сказать, что закрыл этот разлом, но Фирсов... Кто знает, насколько хорошо он чувствует ложь. Чепахуа был очень огорчен, когда я ему сказал, что разлом закрылся», — перефразировал я. Он на полном серьезе утверждал, что артефакт этот изготовил лично их бог Солнца, а инфернов они считают демонами, потому и приносят в жертву. «Он просто настоящих демонов не встречал», — хмыкнул император, нахмурившись. «Я ему так и сказал», — кивнул я. «Правильно ли я понимаю», — осторожно заговорил Фирсов, когда в нашем с императором общении возникла пауза, «что они изготовили артефакт, способный открывать портал в иной мир». Мы с Ариэль переглянулись. «Не так», — покачала головой принцесса. «Это биль обычный раслом». Мы обсуждали с девушками этот момент. Пришел ей на помощь Ариэль, которой не хватало активного словаря, чтобы все объяснить. С их точки зрения, они зашли в самый обычный разлом, который сразу после входа внезапно закрылся. Такое бывает, к сожалению. Заходя в разлом, никогда не знаешь, сможешь ли выйти. А потом их оглушили, и очнулись они уже в нашем мире, в антимагических ошейниках и связанными. Я думаю... «Научились каким-то образом открывать и закрывать второй проход у разлома». «Это возможно?» — удивился император. «Определенно возможно. И это проще, чем открывать портал между мирами, ведь портал надо питать, а в такой схеме используется энергия разломного кристалла». «Откуда такие познания в порталах, молодой человек?» — прищурился Разумовский. «Ты помнишь, чей он внук?» — фыркнул император совсем не по-императорски. «Артефакторы же в каком-то там сумасшедшем поколении». «У нашего рода специфическая библиотека», — подтвердил я. «И хотя строить порталы мы, к сожалению, не умеем, понимание, как это могло бы работать, у меня имеется». «Он переключает проход», — добавила друг Ариэль. «Не открывает второй, а меняет». «Точно», — я хлопнул себя по лбу и поспешил объяснить императору сделанный принцессой вывод. Мы заходили с Ариэль в тот разлом, где ее поймали. Она узнала место, там в песках очень характерный скелет лежал. Но когда ее схватили, выхода там не было. Все это, конечно, интересно, но давайте вернемся к нашим. Император глянул на рожки Ариэль и проглотил смешок. Гостям Количество жертвоприношений постоянно растет. Еще и на соседей охоту открыли. Стало не хватать своих одаренных. «У Бога солнца растут аппетиты?» И тут меня как пыльным мешком по голове стукнуло. «Я ведь уже встречал такое. В иных мирах, в иное время. Неназываемые и его эмиссары — вот кто умеет использовать энергию сжигаемых душ. Вот кто любит такое массовое жертвоприношение, когда тысячи, десятки тысяч разумных идут на убой, а их бесценные души... На корм этого ненасытного чудовища, причисляющего себя к богам. Но если эмиссары не называемого здесь? Я почувствовал бы скверну. Они же ею просто воняют. Та от жреца пованивала, конечно, нескверной. Точно нескверной. А впрочем, эмиссара ли я видел перед собой? Может, это просто один из многочисленных помощников, кто искренен в своей вере, Кто служит во славу своего бога Солнца?» «Артем?» — Дмитрий Михайлович щелкнул пальцами в воздухе. «Прошу простить, Ваше Величество», — я встряхнул головой. «Но, боюсь, вы можете оказаться правы. Только лучше бы вам ошибиться». Император перестал улыбаться. «В старых летописях упоминаются темные боги, что пожирают целые миры в ненасытной алчности», — очень тихо проговорил он. «Ты полагаешь, это может быть... оно?» В этот момент от него пошла такая волна силы, что даже Фирсов с Разумовским присели, а воздух в кабинете задрожал и начал ощутимо нагреваться. Фирсов, как более чувствительный все же сканер, начал задыхаться, и только мы с Риэль сидели спокойно. бьет такого защищают татуировки. Но меня аурой не задавить. Я и сам могу довануть так, что мало не покажется. Пискнул браслет на руке у императора, показав сердечко и какое-то трехзначное число. Ха! Да он с фитнес-браслетом ходит, который, видимо, предупреждает о слишком высоком пульсе. Теперь понятно, почему мы встретились в таком безлюдном месте. Мало ли, а вдруг мы оказались бы подосланными убийцами, и тогда здесь мог бы внезапно образоваться действующий вулкан. Дмитрий Михайлович взглянул на браслет, вздохнул, выдохнул, и давление исчезло. Не могу знать, ваше императорское Величество, ответил я на его вопрос, как ни в чем не бывало. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы разобраться. Может статься так, что это и есть моя основная миссия в этом мире. Кодекс, хоть и не разговорчив, но чтобы его трактовать, слова не нужны. Я с ним, очень просто добавила арель Хорошо. Император переглянулся с Разумовским и Фирсовым. — Что вы планируете делать, если инферны станут резидентами Российской империи? — Вернемся и добьемся остановки этого конвейера смерти. — Раз. Разыщем тех, кто жив и до сих пор находится в рабстве. — Два. Найдем способ отправить всех домой. — Три. — Перечислил я. — С принцессой все понятно, — хмыкнул Разумовский. — Ну а тебе-то какое дело до чужого горя? — Так как? — потерялся я. — Это же ненормально. Неправильно. А если с нашими егерями кто-то где-то так же поступать будет? В мире инфернов тоже есть эпицентр, который расширяется, и они уже почти потеряли континент. И если потеряют окончательно, то это все, конец миру. Океаны его не остановит, это лишь вопрос времени. Император замолчал, задумался. Фирсов тем временем успел стенографировать от руки весь разговор до конца и остановился. «У тебя есть план?» Спросил наконец Дмитрий Михайлович. Есть? кивнул я. Тут мне пришлось довольно развернуто рассказать о моей юридически подкованной отстечке и о том, что она придумала на этот счет. Звучит стройно, кивнул император. А что будешь делать, если отстыки все равно будут против? Тогда у них сменится правитель, осклабился я. Ха -ха -ха -ха -ха. А ты мне нравишься, Чернов! Император аж по колену себя хлопнул и обратил свой взгляд на мою рогатую спутницу. Арель, ваше происхождение подтверждает ваши спутницы, но мне не совсем понятно, можете ли вы говорить от лица всего своего народа». Арель кивнула, поняв вопрос, но потом с мольбой посмотрела на меня. «У них много князей, и она дочь одного из них», Поспешил я на выручку. В своем мире Арель не могла бы говорить даже от лица подданных своего отца, тем более она даже не старшая дочь, и тем более не сын. Но здесь она почти наверняка выше всех инфернов по положению. «Почему?» — приподнял бровь Разумовский. «Их мужчин приносят в жертву сразу, а знатные дамы в разломы обычно не ходят», — развел ее руками. «Это верно», — улыбнулся император. «Моя дочь тоже рвется, но раны я еще...» с экскурсией, пожалуйста, но в реальный боевой выход. Как же получилось в вашем случае, принцесса?» «Экскурсия нарылась», — Мариэль покрутила пальцами в воздухе. «Чем-то накрылась, забыла». Она смущенно улыбнулась. «Надо будет посмотреть, по каким сериалам она язык учит. А может, даже и нанять репетитора». Подумал я про себя. Император тоже полуулыбался но потом задумался, почесал бороду, переглянулся с князем Разумовским. И, наконец-то, сказал именно то, что я так хотел услышать. «Российская империя предоставит вам протекцию, принцесса Арель. И вам, и всем представителям вашей расы. Но с одним нюансом. Она будет действовать лишь на территории Российской империи. Вмешиваться в дела других государств преждевременно». Кроме того, Артем Чернов выступит поручителем за вас лично и ваших спутниц. Не за всю расу, разумеется. Артем согласен? — Согласен, Ваше Величество, — ответил я, не раздумывая. — А чего тут раздумывать? Это и так подразумевалось, когда я решил ввести инферняшек в Россию. — Спасибо, Ваше Величество, — Парель склонила голову. — Но вы посмотрите на нее, сама кротость, когда только научилась. «Вы получили, что хотели?» «Да, Ваше Величество», — хором ответили мы с Ариэль, А я уставился Фирсову в глаза. «Ваше Величество», — граф намек понял сразу, — «молодые люди к вам не с пустыми руками приехали. Разрешите принести подарок?» «Разрешаю», — заинтересовался император. «Даже любопытно, чем сможете удивить?» Сотрудник канцелярии быстро вышел из комнаты и также быстро вернулся обратно. Подозреваю, что за то время, пока меч пропадал у меня из вида, его уже изучили вдоль и поперек». «Так», Та — протянул Дмитрий Михайлович, — «что у нас тут?». А затем принял меч у Фирсова и... но ну, слава тебе, кодекс, легко вытащил его из ножен. На какое-то мгновение вместо императора я увидел возбужденного мальчишку, которому подарили игрушку. Правда, очень бородатого мальчишку. «О-хо-хо!» вырвалось у императора. Он, конечно, не артефактор, но достаточно силен, чтобы почувствовать, насколько это непростой меч. Встав из кресла, его величество покрутил меч в руках, полюбовался бликами металла и даже попробовал остроту лезвия ногтем. А затем вдруг резко изменился в лице, причем не в лучшую для меня сторону. «Это что, взятка?» — нахмурился император. «Нет, Ваше Величество», — ответил я спокойно. «Мы ведь и без того достигли взаимопонимания. Так что это просто подарок». «Просто подарок?» — кустистая бровь взлетела вверх. «Ты хоть понимаешь, сколько стоит твой подарок?» «Прекрасно понимаю, Ваше Величество», — кивнул я. Мы с Ариэль нашли его в разломе и сразу поняли, кому его подарить. «Этот меч не просто дорог, он бесценен. Не будет же правнук барона бегать с таким по верно. Император ухмыльнулся и вложил меч обратно в ножны. «Воистину, королевский подарок!» «О, кстати, Ваше Величество, должен предупредить, в этом мече живет душа крылатого единорога, аликорна. Эти существа очень щепетильно относятся к справедливости, и аликорн не даст вытащить меч из ножен недостойному или тому, кто задумал какую-то несправедливость». Император широко улыбнулся, а потом и вовсе раскатисто захохотал. «Хорошо, что мы сейчас выяснили, достоин ли я им владеть», — заметил он, отсмеявшись. «А то было бы неловко, если бы я не смог вытащить его на приеме». «Простите, не совсем понял я». «На каком приеме?» «Через неделю в Большом Кремлевском дворце». «Не помню, к чему приурочено, но что-то связанное с осенью». Император протянул меч Ариэль. «Вы приглашены, и там-то, принцесса, вы вручите мне его со всей торжественностью». «В качестве дипломатического дара». Мы встали, и Ариэль молча приняла оружие. «Что ж, было приятно познакомиться, Артем. Император запросто протянул мне руку, а я также запросто ее пожал. «Взаимно, Ваше Величество?» «А твёрдая у императора рука, как камень!» «Принцесса Ариэль!» Император кивнул моей спутнице. «Спасибо!» Та прижала свободную руку к сердцу, И склонила голову в поклоне Итак Песчаного червя в разломе мы с Ариэль жарили На пьянках вокруг бассейна инферны побывали На шашлыках и в ирландском пабе тоже Время повышать ставки А как там повышаются ставки Мы узнаем в следующей серии Заключительной серии третьего тома которая будет, конечно же, скоро, чтобы ее не пропустить, правильно, нужно подписаться, если не подписаны, если подписаны, следите за новостями, вступайте в группу ВКонтакте, в телеге, там все анонсируется и рассказывается, ну а также можете поддержать нас на Бусте, спонсорстве на Ютубе, огромная благодарность, кто это делает, всем всего хорошего, еще услышимся.